Глава 3 Уважайте собеседника. В интервью журналу «Фочин» сео-компания «Пепсико» Индра Нуи вспоминает, что лучший совет она получила от своего отца, предполагая в других позитивные намерения. Индра последовала этому совету и теперь утверждает, «Вы даже представить себе не можете», насколько изменится ваше отношение к человеку или к проблеме. Вы постараетесь все понять и выслушать, потому что в глубине вашего сознания живет мысль. Должно быть, до меня пытаются донести что-то важное, что я не слышу. Будем исходить из предпосылки, что большинство коллег стремятся хорошо работать и помогать вам. Резонно предположить, что именно из этих соображений Вы выбираете в собеседнике их, а они, руководствуясь тем же, вас. Я знаю по опыту, что многие из нас, сами того не подозревая, располагают массой полезных знаний, которые требуются коллеге для решения его проблем. Люди, видимо, не всегда могут связать имеющуюся у них информацию с тем вопросом, который обсуждается в данный момент. Поэтому, вступая в разговор, Я всегда предполагаю, что в распоряжении моего собеседника есть множество инструментов, необходимых для выработки толкового решения. А моя роль в том, чтобы помочь ему извлечь из памяти нужную информацию или взглянуть на нее под другим углом. Могу привести массу примеров, когда хорошему слушателю удавалось получить от меня сведения, которыми я располагал, но не отдавал себе в этом отчета, и подтолкнуть к правильному решению, причем порой в вопросах, которые я считал неразрешимыми. Потратив некоторое количество времени и не раз обжегшись, я осознал, моя роль не в том, чтобы выхватить из кармана готовое решение, как это делает Всезнайка, мое истинное предназначение — указать собеседнику путь, который приведет его к ответу, Хотя, вполне возможно, он его уже знает, только не догадывается об этом. Если я беседую с человеком, который 30 лет продает реактивные двигатели, то обязан уважать его осведомленность о положении дел в данной отрасли. И при этом понимаю, решение проблемы, с которой он ко мне обратился, кроется где-то в недрах его профессиональных знаний. Чтобы было понятно, приведу пример. Вспоминаю назначенное по моей инициативе совещание с группой инженеров-конструкторов крупной промышленной компании, специализирующейся на научных разработках. Коммерческий директор компании была крайне обеспокоена тем, что попытка вывести на рынок новый продукт провалилась. Я знал, что последнее слово в этой организации за инженерами, поскольку они многократно доказывали свой профессионализм. но и они были озадачены провалом своего нового детища. Мы с коммерческим директором попросили инженеров разъяснить суть новой технологии. И меня поразило, какой страстью загорелись у них глаза, когда они начали рассказывать. Было очевидно, что все в их группе настоящие изобретатели, что они вложили душу в новое устройство, которое, по их словам, не имело себе равных. Правда, нам приходилось прерывать их, Чтобы попросить перевести на обычный язык научные пассажи с непонятными терминами. Но в итоге мы поняли, почему их устройство является революционным для отрасли. Нам разъяснили также, что оно гораздо эффективнее проще в установке и эксплуатации, чем сопоставимые продукты на рынке. Наконец, коммерческий директор деликатно сменила тему, предложив им наводящий вопрос. Но всё же, за первые 3 месяца Нам не удалось продать количество, на которое мы рассчитывали, верно? Если честно, то мы не продали ни одного, заметил руководитель группы. Мы уверены, что это устройство навсегда поменяет правила игры. Уж кому-кому, а нам-то известно, какие у него блестящие возможности. Но почему-то оно не продается. А почему, ума не приложу. Выждав немного, чтобы убедиться, что все уже сказано, коммерческий директор продолжила. «Судя по всему, вы твердо уверены, что это выдающийся продукт. И вы убедили в этом нас обоих. Теперь и я считаю, что клиенты должны выстроиться в очередь за заказами. Но если исходить из того, что дело не в качестве, то какие еще претензии высказывали потребители?» «Так мы не говорили ни с кем из них. Откуда нам знать?» Ответил руководитель группы. «От такого заявления...» мы буквально потеряли дар речи. «Но почему вы не побеседовали с клиентами?» спросила, наконец, коммерческий директор. «Мы же разрабатывали этот продукт в обстановке строжайшей секретности и полагали, что он сам зарекомендует себя, появившись на рынке». «Хотя, наверное, это неправильно. Может, нам следовало провести предварительную подготовку?» «Теперь я понимаю, его достоинства не столь уж очевидны тем, кто в этом мало разбирается. Вот тут он был прав. Устройство не вызывало нареканий, но клиенты опасались переключаться на незнакомый продукт. Их не убеждали сотрудники отдела продаж, которые расхваливали технические достоинства новшества. И что вы думаете? Стоило разработчикам созвониться с коллегами в организациях-клиентах, и они сумели убедить их в преимуществах продукта. как перед этим нас, разве что обошлось без разъяснений технических терминов. Дело пошло. За считанные недели компания получила много заказов, и в итоге продукт действительно изменил правила игры, как и предсказывали разработчики. А сами они получили ответ на вопрос, над которым тщетно ломали голову. Если бы мы с коммерческим директором попытались решить эту проблему без их участия, то, скорее всего, заподозрили бы, что у продукта есть изъяны. Но, внимательно выслушав разработчиков и задав вопрос по существу, коммерческий директор нашла оптимальное решение, причем с помощью самих инженеров, которые, как выяснилось, с самого начала знали, в чем корень проблемы. Заметьте, она не пыталась читать им лекцию по маркетингу, не думала принизить их или выставить глупцами, Она просто внимательно выслушала людей и вежливо задала правильные вопросы. Но бывают ситуации, когда именно от вас требуется решение, и вы рассчитываете, что собеседник сможет помочь. И в этом случае исход разговора во многом зависит от уважения участников друг к другу. озарение порой приходят из самых неожиданных источников, и хороший слушатель ловит информацию отовсюду, потому что знает – Любой из коллег способен одарить его важным для решения проблемы знанием. Руководители же часто ограничивают коллег рамками должностей, убеждая себя, что те могут пригодиться только в вопросах, которые относятся к сфере их компетенции. С персоналом отдела маркетинга они будут обсуждать лишь варианты продвижения продуктов, но даже не подумают выяснить, Что этот специалист думает о производстве или о стратегии компании? Отсюда вывод. Уважать значит всерьез воспринимать все, что вам говорят другие. И исходить из того, что они, возможно, правы. Учтите, даже робкий стажёр из отдела продаж способен дать ту часть информации, которой вам и не хватало, чтобы принять верное решение. Мне повезло. «Я рано получил такой урок, причем не от бизнес-профессионалов, а от преподавателя в медицинской школе». Покойный Джордж Энгель разработал модель медицинской помощи, которую окрестил биопсихосоциальной, хотя, по сути, она основывается на умении слушать. Он считал, что врач точнее поставит диагноз, если научится слушать рассказы пациента о своем самочувствии. и деликатно расспрашивать о жизни этого человека, его привычках, семье, трудовой деятельности и так далее. Все это может помочь пролить свет на заболевание. Пациент вот кто твой учитель, сказал мне однажды Энгель. Клиническая триада включает в себя наблюдение, самонаблюдение и диалог. А это не что иное, как разговоры. Он также внушал нам, что каждый пациент Это исследование на одном человеке. Подразумевалось, что каждый человек – это уникальный случай. Его недомогания специфичны и не могут быть сравнимы с недугами других людей. Впоследствии я понял, что этот урок как нельзя лучше подходит к умению слушать в бизнесе. Здесь тоже каждый собеседник уникален, обладает собственным опытом, взглядами, мнениями и идеями. Поэтому любой человек заслуживает, чтобы вы уделили ему время и внимание. Один из известных мне руководителей применял поразительный способ сбора информации и при этом демонстрировал уважение всем своим собеседникам. Он возглавлял больницу. Прохаживаясь весь день по ее коридорам, доктор заводил разговоры с каждым, кто встречался на его пути. За ним было очень интересно наблюдать. Совершенно лысый Он имел привычку пристально смотреть на собеседника с широко раскрытыми, как у Филина, глазами из-за очков в массивной оправе. Но в нем не было ничего от притворщика. Искреннее внимание выражалось на его лице при общении с любым собеседником, финансовым директором больницы, санитаркой или родственником пациента. Я обнаружил, что эти бесчисленные диалоги он вел не просто из желания поддерживать в больнице хороший моральный климат, Как-то раз он сам подтвердил это, сказав, что не смог бы управлять работой такого сложного учреждения, если бы не собирал информацию от всех и каждого. Он проявлял уважение и к сотрудникам, и к пациентам, и те отвечали ему взаимностью. В процессе любой беседы он обязательно брал на заметку какой-нибудь любопытный факт, чтобы при следующей встрече иметь повод завязать разговор. И все знали, что главврач не только внимательно выслушивает, но и знает позицию каждого собеседника. Доктор был чрезвычайно демократичен, поэтому добивался больших успехов в работе. Он не сомневался, что каждый человек по-своему умен и может подсказать пару ценных идей. Любой разговор он начинал, руководствуясь именно этими соображениями, а не только ради собственной выгоды. Как и бывший мэр Нью-Йорка Эдвард Котч, он постоянно задавал вопрос «Как я работаю?», но добавлял при этом еще один «Как вы работаете?». Оба вопроса звучали искренне, приглашая каждого поделиться своей проблемой, которую они могли бы вместе преодолеть. Без сомнения, он знал природу мотивации. Но выдающимся руководителем его делало умение действовать, опираясь на сведения, которые он получал во время своих прогулок по больнице. Шла ли речь о настенной агитации, проведении дезинфекции в палатах или о словах приветствия вновь поступившему больному, он всегда стремился удостовериться, что извлек ценные сведения из любой ситуации. Безусловно, не каждый разговор нацелен на решение той или иной проблемы. Иногда вы просто рассказываете о прошедших переговорах, даете отзыв на презентацию или интересуетесь самочувствием матушки своего коллеги. Но и в этих беседах важны уважение к собеседнику и умение внимательно слушать. Как показывает пример главврача больницы, даже незначительные факты или идеи могут впоследствии помочь решить проблему. Нельзя сказать, чтобы каждый разговор с санитаркой приводил к озарению. Но некоторые замечания этой женщины побуждали главврача переосмыслить те или иные ситуации. Сколько раз нам приходилось слышать от влиятельных политических обозревателей, что американские президенты действуют так, будто витают в облаках и практически отгорожены от повседневной жизни Америки. Как спрашивают они, президент может управлять страной, если не знает, во что выльются его решения для сограждан. Справедливости ради нужно отметить, что им действительно порой трудно спуститься с небес на землю и увидеть, какова реальная жизнь страны. Зато корпоративным руководителям ничего не мешает это сделать. Спуститься с Олимпа и черпать информацию из первых рук у сотрудников организации, клиентов, поставщиков и конкурентов. Это единственный способ глубоко проникнуться проблемами, которые стоят перед вашим бизнесом. Даже если вас не ждут откровения, реплика, случайно оброненная кем-то в разговоре, может стать полезным подспорьем при руководстве компании. Кроме того, проявляя уважение к коллегам, вы сэкономите время, потому что в следующий раз, когда вы обратитесь к ним, они с готовностью поделятся своими соображениями. Полезны не только те разговоры, которые приносят сиюминутную пользу. Иногда ценность обмена мнениями в том, что он подготавливает почву для эффективных коммуникаций в будущем. Возьмем, например, короткие директивные разговоры. Именно о них любят напоминать мои клиенты, когда я произношу те рады о пользе всеобщего уважения. Кто-нибудь обязательно возразит. Все это, конечно, очень мило, но ведь... день у меня не резиновый. Иногда нет выбора, нужно просто быстро раздать указание или быстренько сделать самому то, что нужно. И это справедливо. Не каждый разговор направлен на решение проблемы. И многие высокопоставленные руководители предпочитают отдавать распоряжение в директивном стиле. Но даже в этих случаях требуется уважительное отношение. Если ситуация не располагает к обмену мнениями то отдавая указания, проявляйте к подчиненному уважение. Этим вы закладываете основу для продуктивного общения в будущем. Видя такое отношение, сотрудники с большей охотой поделятся с вами идеями, когда в следующий раз придется решать очередную проблему. Уже упоминавшийся Кевин Шерер, замечательный пример руководителя, сумевшего установить баланс между уважительным отношением к сотрудникам и задачей двигать компанию вперед и совершенствовать качество решений. Он непременно подтвердит важную роль взаимного уважения в организации. Излюбленный прием Кевина – время от времени вставлять в разговор реплики, резюмирующие его узловые моменты. Это показывает собеседнику, что его внимательно слушают, и все сказанное понято правильно. Но Шерер признает и необходимость уважения иного рода к быстрым темпам, свойственным сегодняшней бизнес-среде. Поэтому в разговоре он дает понять собеседникам, что его единственное намерение – получить от них точные ответы. Мне доводилось наблюдать, как другие хорошие слушатели применяют этот подход. Они стараются понять, нет ли у собеседника еще какой-нибудь полезной информации, и есть ли в его словах посыл под названием «призыв к действию». Чтобы выяснить последнее, часто задают вопрос. «Означает ли сказанное вами, что я должен поступить именно так?» или «Означает ли сказанное, что, по вашему мнению, мы движемся в этом направлении?» Причем произносится это не резко, а с намерением сосредоточить внимание собеседника на сути. Руководители, применяющие такой подход, приветствуют новые идеи, но только до тех пор, пока они имеют отношение к обсуждаемой теме. Этот прием, направлять мысли собеседника в нужную сторону, позволяет придать дополнительную ценность подходящим творческим идеям. Я разъяснил, как важно ценить интеллектуальный потенциал всех, с кем имеешь дело. Но уважительное отношение подразумевает также снисхождение к человеческим слабостям. Не каждый может с легкостью приспособиться к вам. А выдающиеся мастера слушать сами подстраиваются под собеседника. В этом смысле их можно сравнить с хамелеоном. Они очень быстро оценивают особенности чужой манеры вести разговор и принимают ее. Эти слушатели догадываются, что изменения в стиле речи собеседника означают перемену в его настроении. и это помогает задавать нужные вопросы. Но вернемся к главврачу. Я уже отмечал его внешнее сходство с Филином, но в остальном он больше напоминал Хамелеона. Он обладал даром менять манеру слушать в зависимости от того, с кем говорил. Больница была крупной, в ее штате собралась самая разнообразная публика. Были там и выходцы из далекого юга, и отпрыски аристократических семейств из северо-восточных штатов, одни были молоды, другие в годах, одни не имели даже среднего образования, а другие обладали учеными степенями. И как это часто бывает в крупных организациях, в нее попало немало чудаков, и со всеми главврач находил общий язык. Если кто-то говорил медленно, он тут же задерживал темп речи. Мне он не раз напоминал, что неспешная речь — не всегда тождественно неповоротливым мозгам. Если его собеседник перескакивал с одного предмета на другой, главврач послушно следовал за ним, не теряя нити разговора. Он безошибочно распознавал случаи, когда перемена в темпе речи объяснялась не особенностями собеседника, а напряженным мыслительным процессом. Однажды я присутствовал при его беседе со старшей медсестрой. Она то и дело возвращалась к уже сказанному, хотя я знал ее как разумную женщину, умеющую внятно изъясняться. Главврач сразу понял, что с ней творится что-то неладное. В ходе разговора он мягко спросил, «Вы ведь не совсем согласны со мной в этом вопросе? А почему?» И тут она облегченно вздохнула и откровенно рассказала о том, что ее беспокоило. В сущности, главврач обладал шестым чувством. и потому умел подметить момент, когда изменение манеры речи давало понять, что-то не так. Я называю это чувством шестым, потому что развить его непросто. Иногда перемена в манере речи указывает на нерешительность, иногда на несогласие с собеседником, а порой это просто особенность говорящего. Тут на помощь приходит практика, и со временем, Хороший руководитель начинает чутко улавливать изменения ситуации. А пока советую вам задавать наводящие вопросы, если чувствуете, что манера речи собеседника ставит вас в тупик. Спросите, не упускаю ли я что-то важное? Или одинаково ли мы понимаем ситуацию? Такой вопрос позволит собеседнику объясниться на чистоту. Перемена в темпе речи вашего собеседника или в его манере говорить Это лишь один из ключевых невербальных сигналов, которые вы научитесь улавливать по мере совершенствования своего навыка слушать. Невербальные коммуникации относятся к области социальной психологии. И этой теме посвящено много книг и статей. Поэтому я не стану тратить время на описание всех значений ключевых невербальных сигналов, которые могут встретиться в разговорах на бизнес-темы. На мой взгляд, чем выучивать подобный перечень, лучше развить в себе такие навыки слушать, которые позволят чутко реагировать на элементы невербального поведения. Это одна из причин, по которым так важно хранить молчание. Если психологи правы, утверждая, что множество социальных смыслов передается через невербальное поведение, значит, заводя пространные разговоры, вы рискуете пропустить массу информации. Разумеется, не нужно ловить каждый жест или каждое изменение в голосе собеседника, но в отдельных случаях способность подмечать невербальные знаки бесценна. Например, если вы замечаете несоответствие между словами и поведением говорящего, стоит насторожиться. Вероятно, сообщаемая вам информация сомнительна, но не перегните палку. Отслеживать невербальные сигналы нужно не только для того, чтобы поймать собеседника на лжи. И снова вспомним об уважении. Для его проявления оставайтесь с собеседником на одной волне и принимайте его вербальные и невербальные послания, помня при этом, что все они могут содержать важные для вашего бизнеса сведения. Теперь, когда мы обсудили необходимость проявления уважения к собеседнику, Я должен предупредить, что вам непременно встретятся люди, чья манера говорить препятствует продуктивному общению. Вокруг полно тех, кто способен вызвать раздражение. Неутомимые острики и непрошенные советчики, самовлюбленные индюки и забияки, пустые болтуны и напыщенные моралисты. Все они нагоняют тоску и могут испортить любой разговор. Вы не раз столкнетесь с ситуацией, когда общение с ними превратится в пытку. Терпение лопнет, и вы закипите гневом. Независимо от уровня вашего мастерства, вы не сможете побороть досаду, чтобы продуктивно использовать приемы внимательного слушания. Такие чувства посещают всех, но они допустимы до тех пор, пока вы сохраняете способность признать свою реакцию и обуздать ее. Стоит попробовать тактично намекнуть. Я бы с удовольствием обсудил это позже, как только мы продвинемся в решении вопроса. А можно действовать резче, если считаете, что на собеседника это подействует. Все это мне не подходит. Я принял к сведению ваше мнение, а теперь вынужден ограничить наш разговор обсуждением конкретных пунктов повестки. Если ничего не помогает, и разговор по-прежнему изматывает вас, Предложите отложить дискуссию, скажем, под предлогом, что вам требуется собрать больше информации. Вы можете заранее наметить круг вопросов для обсуждения, чтобы следующая попытка общения с этим персонажем оказалась полезнее. Если же перспективы следующего разговора сомнительны, лучше перевести общение в письменный формат. Полагаю, что дело ускорится, если вы изложите ваши соображения в виде краткой записки и передадите мне для ознакомления. Понятно, что разговоры, вроде описанных ранее, непродуктивны. Иногда, вопреки вашим намерениям, все коммуникации в течение какого-то дня оказываются бесполезными. Бывают люди сами не понимают, чего хотят, не способны предложить никаких идей для решения насущной проблемы или просто держатся откровенно вызывающе. Ну и пусть. Суть ведь в том, чтобы суметь почерпнуть из разговора что-то новое. А если не получилось, то не допускайте, чтобы это омрачило ваши контакты с этим человеком в будущем. Даже скептически относясь к словам собеседника, вы способны сохранить уважение и готовность к общению с ним, давая понять, что пока не разделяете его позицию, но все возможно. Я пока не готов согласиться с вашим мнением. Могу я выслушать вас еще раз, но позже? Иногда имеет смысл открыто заявить собеседнику, что вы питаете к нему уважение. Этот прием – действенный способ завязать разговор. И хотя такие признания звучат банально, произнесенные искренне, они помогут собеседнику почувствовать себя непринужденнее и решительнее выдвигать смелые идеи. Открытые провозглашение принципа «взаимоуважение» может стать фундаментом внимательного слушания и эффективного решения проблем. Рекомендую время от времени использовать этот метод. Начните разговор с коллегой, которому доверяете, так. Беседа с вами всегда помогает мне мыслить яснее. И посмотрите, что из этого получится.